Алия Назарбаева Место силы Пролог Дорогие слушатели Вы слушаете книгу, о которой я мечтала, но не планировала писать её в ближайшем будущем. Однако, наблюдая за событиями, которые происходят в нашей стране и мире, анализируя самые разные факты и выводы, пришла к осознанию, что настало время поделиться с вами своими мыслями соображениями, знаниями, которые могут способствовать каким-то личным или общественным трансформациям. Величайшие дары, которыми все мы без исключения наделены по факту своего появления на свет, есть сила принятия решений и свобода выбора. И то, что приносит нам каждый новый день, зависит исключительно от нашего желания любить и от абсолютной уверенности в правильности того, что ты делаешь. Помните, как у Михаила Булгакова в Белой гвардии? Целых лет 20 человек занимается каким-нибудь делом. Например, читает римское право, а на 21-м вдруг оказывается, что римское право ни при чем, что он даже не понимает его и не любит, а на самом деле он тонкий садовод и горит любовью к цветам происходит это, надо полагать, от несовершенства нашего социального строя, при котором сплошь и рядом попадают на своё место только к концу жизни. И то не все, добавлю я. С недавних пор я стала понимать, что снимая с себя свою личную ответственность за удовлетворённость жизнью, за уверенность в завтрашнем дне и перекладывая её на кого-то другого, Мы постоянно нарушаем логику существующего порядка вещей. Нам часто не хватает знаний и технологий, знаний инструментов и самых общих знаний, чтобы осознать: никто не сделает нас счастливыми, кроме нас самих. Нам не хватает силы, смелости, решительности, чтобы стать создателями тех самых перемен в обществе, о которых все только и делают, что говорят. Для перемен Нужна отвага. Переменам нужна особая энергетика. Скажу вам прямо. Я придерживаюсь той теории, в которой энергетика человека и энергетика земли взаимосвязаны и взаимозависимы гораздо сильнее, чем мы себе можем представить. И не случайно люди издревно стремились к местам, наделённым особенной силой. Эти места разбросаны по всей планете. С ними связано множество легенд и сказаний. Эти места силы являются центром притяжения всех религий. Дело здесь именно в вере, в поиске гармонии, в стремлении познания собственного мира, в понимании взаимосвязи духовности человека с космосом и высшим разумом. И я подумала: а что если в своих поисках мест силы Мы забываем о самом главном для нас. Например, месте, определенным фактом нашего рождения. Что если наше главное место силы – наша родная земля, наш Казахстан? Что если сила, репутация и международный авторитет нашей страны зависят от силы нашего желания сделать ее процветающей и конкурентно способной? Что если уже сейчас – каждый из нас может предпринять что-то, что приблизит нас к созданию абсолютно нового общества, в котором будет больше доброты и понимания причинно-следственных связей самых разных событий, где созидание и взаимопомощь будут возведены в культ, где простые человеческие поступки, забота о земле, воде, всей природе в принципе, и, конечно, друг о друге, станут новой нормой нового времени. Я на сто процентов согласна с Далай-Ламой, который говорит о том, что нашей планете уже не нужно большое количество успешных людей, потому что и планета, и человеческая цивилизация в целом отчаянно нуждается в миротворцах, целителях, реставраторах, сказочниках, в любящих людях, она нуждается в землянах, рядом с которыми просто хорошо жить». Планета нуждается в людях со светлыми убеждениями, которые в силах реанимировать мир, чтобы он стал, как прежде, живым и гуманным. А эти качества, если разобраться в тонкостях любого из существующих и известных сегодня духовных учений, имеют мало общего с успехом в его традиционном, обычном понимании. Уверена, экологические и просветительские проекты которым сегодня я посвящаю много своего личного времени, сил, энергии, воображения, и о которых я обязательно расскажу вам в этой книге, помогут Казахстану стать тем самым местом силы, к которому будут стремиться в поисках света, истины и гармонии миллионы самых разных людей. И знаете что? Ведь люди и есть главное место силы всей нашей жизни. И именно изменение нашего сознания влияет на всё вокруг. Я верю, что мы обладаем достаточным потенциалом и ресурсами, чтобы самим стать теми вдохновляющими людьми силы, с которыми хорошо, интересно и продуктивно жить рядом, с воиею но впечатляющей жизнью на благо и во имя тех, кто придёт после нас. Верю, Нам есть что сказать последующим поколениям. Верю, мы сможем, несмотря на непреодолимые порой обстоятельства, спасти и сохранить в неприкосновенности самое дорогое, что у нас есть свою родную землю, наше общее место силы. И, конечно, в своей первой книге я расскажу о сильных людях в моей личной истории. Ваша Алия Назарбаева.